Глава 11. Как научиться быть успешным. Ян Хён и Кван Хён приобрели площадку для кемпинга, находящуюся в часе езды от Сеула. Ее окружали деревья с пышными кронами, мимо которых тянулась тропа к водохранилищу. Предыдущий владелец не ухаживал за базой, и из-за отсутствия гостей она работала в убыток, несмотря на прекрасное расположение но проводку отремонтировали, а туалеты и душевые расширили. Площадка располагалась недалеко от главной дороги, и ее было легко найти по указателям. Офис, сделанный из домов-контейнеров, выглядел аккуратно. Столовую укомплектовали новой посудой, а старый пол выровняли. Вскоре после того, как они начали рекламировать площадку на своем сайте, здесь стало многолюдно. Они поставили раскладушку в офисе, и решили, что будут по очереди оставаться там по неделе. Это была одна из ночей в межсезонье, когда тёплая весна только переходила в жаркое лето. Йонхён открыл окно офиса и отправился спать. Ночной ветерок доносил до него стрекот насекомых и шелест листьев. Воздух был настолько тёплым, что ему не пришлось прятаться под одеяло. Глаза закрылись сами собой от приятного ветерка. Дрррр. Дрррр. И тут, словно из ниоткуда, раздался звук электродрели. Он так испугался, что прямо в пижаме выбежал из офиса. Снаружи была кромешная тьма. Никого не было. Ничего не было. Хёна шарашенно замер. Трррр. Трррр. А, это из ближайшей палатки. Звук храпа. Из другой палатки вышел мужчина и приблизился к Йон-Хёну. «Извините, но парень в соседней палатке храпит так громко, что я не могу заснуть. А если он разбудит моих детей и они начнут плакать, то в кемпинге будет полный бардак. Вы можете что-нибудь с этим сделать, «Нет, он же не специально шумел. Что, по-вашему, он должен был сделать?» Вот тогда-то всё и случилось. Ребёнок начал плакать. <свес> -р -р -р. <свес> <свес> Звуки храпа и детского плача отдавались эхом, как симфонии безумного полуночного оркестра. В этой жуткой какофонии можно было различить ругательства, которые доносились то с одной, то с другой стороны. Йон Хёна охватила паника. Что ему делать как владельцу? Что? Ён Хён подошел к палатке, из которой доносился храп, и легонько потряс ее. Храп затих. Через минуту он снова услышал этот звук, снова потряс палатку. Стало тихо. Через минуту ему показалось, как будто вдалеке проехал самосвал. Он потряс палатку еще раз. Все тихо. И так Ён просидел до 7 утра. С темными кругами под глазами, которые, кажется, опускались до самого подбородка, Ён Хион позвонил Кван Хиону. Кван Хион, у меня проблема. Алкоголь закончился. Или тебе одному ночью страшно спать? Утю-утю. Дело не в этом. Из-за особенностей нашего кемпинга, если с одной стороны что-то шумит, то эхом разносится по всей территории, особенно ночью. Ну это же не кашевон, а кемпинг. Кэшевон. Небольшая комната, где есть минимальные условия для комфортной жизни. Разве это не часть договора? Да, но людям нужно спать. А прошлой ночью здесь храпел один парень, потом заплакали дети, и по итогу это разбудило весь кемпинг. Надо было засунуть ему в нос шумоподавляющие AirPods. Эй, я серьезно. Думаю, нам стоит построить хотя бы стену между палатками. Построить стену? «А как насчет звуконепроницаемой палатки или чего-то подобного?» «Звуконепроницаемая палатка? Такая есть? Боже, я не готов разбираться сейчас. Давай лучше спросим у Лены». Кван Хён отправил письмо Лене. «Кому? Лена. Копия, Эмилия, Йон Хён. Сообщение. «Привет, Лена. У нас в кемпинге очень шумно. У тебя есть какие-нибудь предложения, что можно сделать?» Я бы хотел узнать, есть ли у вас какие-нибудь звуконепроницаемые палатки или что-то в этом роде. Она ответила через несколько часов. Кому? Кван Кванхён. Копия, Йон Хён, Эмилия. Сообщение. Я ждала, пока вы свяжетесь со мной. Завтра я вылетаю в Корею. По скриптум. Куриные лапки были вкусными, но я бы не стала есть их снова. «Но мне интересно, что за жидкость в зеленой бутылке, которую вы смешали с пивом». Кванхён и Йонхён снова ждали в зале прилета аэропорта Инчхон. Ощущения были другими, нежели в первый раз. А вот и она. Девушка пыталась не уронить свой багаж, толкая перед собой тележку с большой коробкой. Она изменила цвет волос. Теперь он выглядел как нечто между светло-серым и белым, то тут, то там проскальзывали фиолетовые пряди. У нее стало больше веснушек, теперь совсем как девятихвостая лиса. ее разноцветные татуировки, которые не могли прикрыть короткие брюки и остальная одежда, бросались в глаза, даже если не сосредотачивать на них внимание. «Лена, сюда! Гванхён! Йонхён! Добро пожаловать в Сеул, Лена!» Кванхён и Лена обнялись, А Йон-Хён забрал ее тележку. «Долго летела, да? Поедем в отель, распакуешь вещи. Мы все забронировали». «О чем ты говоришь? Мы едем прямо в ваш кемпинг. Погнали!» Ей невозможно было сопротивляться. Они погрузили багаж в машину и поехали в сторону кемпинга. Как только они добрались до места, Лена открыла большую коробку, которую привезла из Германии. «Гван-Хён? Ён хён Внимательно следите за тем, что я делаю. Громко ворча, она разложила детали и принялась соединять их вместе, чтобы получилась палатка. Ён Хён и Кван Хён заметили, что ее вес явно отличается от всех остальных. Лена, что это за палатка? Звуконепроницаемая палатка для нашего нового кемпинга. Та-дам! Но мы написали тебе только вчера. Ты что, сама ее сделала? Нет, конечно. На прошлой выставке у меня брал интервью журналист, помните? Он сказал мне, что три вещи, которые больше всего беспокоят корейцев в кемпинге, это комары, туалеты и шум. Поскольку мы ничего не можем сделать с комарами и туалетами, мы искали способ, как уменьшить шум, и в итоге сделали это. На ощупь материал палатки походил на твердую губку или на коврик. Она даже выглядела тяжелой. Они не знали, как отреагируют люди. Это очень толстый звукоизоляционный материал высокой плотности, сжатый в 35 раз. Первый прототип был слишком тяжелым и сложным в установке, но мы постоянно меняли конструкцию, материалы, тестировали разные штуки, и вот что вышло. Как вам? Не похоже ни на одну палатку, которую я когда-либо видел. Но не слишком ли она тяжелая? Эй, Гван Хён, Йон Хён. Вы что, тащили эту палатку в руках от своего дома до сюда? Вы приехали сюда на машине. Где вся ваша корейская мощь? И еще одно важное преимущество палатки в том, что она не только защищает от шума. Но? Но? Но? Что это? Скажи скорее. Теплоизоляция. В середине зимы, если включить здесь обогреватель, получится просто сауна. «С ней вы сможете работать и зимой! Мы сможем первыми захватить спрос на рынке зимних кемпингов!» Ее смех в этот момент казался немного зловещим, но парни были в восторге. Они решили, наконец, дать Лене передохнуть после долгой дороги. Ён Хён жарил мясо на гриле, а Кван Хён начал накрывать на стол. Краем глаза он заметил, что к Лене подошел человек в солнечных очках И начал ее о чем-то расспрашивать. Потом он отошел и сфотографировал палатку. По его жестам было понятно, что он просто в восторге от вещи. Он даже потрогал ее. Эй, Ён Хён, барбекю готово? Да, давайте есть. Они втроем принялись за еду. «М-м-м, корейское барбекю самое лучшее. Ён Хён, у тебя есть? Та зеленая бутылка, жидкость из которой ты смешивал с пивом в прошлый раз? Конечно. Но это совсем не похоже на виски или вино. Я люблю новое. Попробую, не смешивая. Лена сделала глоток соджу. Ох, Лена, все в порядке? Оно немного горькое. Вообще-то соджу нужно пить из таких маленьких стаканчиков. йон Хион, я из страны, где пиво — национальное достояние. «Просто наливай скорее». Ее заливистый смех раздавался в каждом уголке кемпинга. Кажется, они тут были самыми громкими. Такими темпами им придется вернуть деньги постояльцам, потому что они поднимали шум. «Лена, почему бы нам не поесть в палатке? Пришло время проверить шумоизоляцию». «Хорошо, пойдемте внутрь». Лена встала с полным стаканом в руке. Втроем они забрались в палатку с напитками и закусками. «Ребята, сидите спокойно, сейчас я покажу вам мастерство Камперна». Лена закрыла переднюю и заднюю двери палатки, а также открытое окно с одной стороны. Как только она закончила, давление внутри будто повысилось. Казалось, что на них одновременно надеты тяжелые наушники и толстые беруши. Здесь было жутко тихо, словно они находились в вакууме, отрезанные от остального мира. Что бы мы ни говорили, что бы ни говорили снаружи, ни одна живая душа не услышит ни звука. Внутреннее и внешнее пространство разделены. Вот, а теперь дайте мне немного соджу. Без естественного шума леса голос Лены звучал еще громче. Ён налил соджу в пивной бокал, который держала Лена, однако ровно столько, сколько обычно помещалось в рюмку. «Нали мне полный стакан, Ён не будь жадиной. Он недовольно взглянул на нее, но послушался и налил соджу более, чем наполовину пивного бокала. Если у вас в Корее говорят джан, то в Германии просто пусть наш бизнес будет удачным, просто. «Просто!» Лена одним глотком выпила свой бокал соджу. «Лена, ты в порядке? Это же не похоже на пиво». очень крепкий напиток. Теперь я понимаю, почему Корея так быстро развивалась. Кстати, у меня к вам предложение. Эти палатки наверняка будут хорошо продаваться, но нет смысла делать их в Германии и доставлять сюда из-за логистики и времени транспортировки. Вы, ребята, делаете их в Корее» и отдавайте нам авторские отчисления. Мы также передадим вам все права на Восточную Азию. Вы хотите, чтобы мы сами производили? Да, почему бы и нет? Вы можете это сделать. Вы не просто логистическая компания, которая получает и продает продукцию Комперна. Вы владельцы компании, которая производит, продает и развивает маркетинг. Компании без потолка. Очень похоже на то, что Квансу сказал им перед поездкой в Германию. «А, «Э, ну, мы попробуем. Значит, мы можем продавать их в Китае и Японии?» «Да, но, согласно нашим исследованиям, китайцы обычно шумные, поэтому их не волнует чужой шум, а японцы, наоборот, тихие, поэтому им вряд ли понадобится звукоизоляционная палатка». Это все, что мы узнали, но я думаю, вы, ребята, можете копнуть глубже и создать новый рынок. Она же не только исключает шум, но и сохраняет тепло. Ох, у меня кружится голова. Все вертится. И почему пол поднимается? Лена, ты в порядке? Ой, пол поднимается надо мной. Я сейчас упаду. Так странно. «К слову, я представляла себе все чудесные вещи, которые развернутся в вашем будущем». Тук. С этими словами Лена грохнулась на пол и заснула с прядью волос, прилипшей к губам. «Кванхен, здесь действительно очень тепло. Нет сквозняка. Жарко до невозможности. Такое ощущение, что я купаюсь в магме внутри действующего вулкана». Очень скоро Йон Хён и Кван Хён нашли надежного производителя палаток и начали аутсорсинг производства звукоизоляционных палаток, передавая им технологии Камперна. Им удалось сохранить почти такой же уровень звукоизоляции, как у образца, который Лена привозила с собой. Как и ожидалось, продажи взлетели, а спрос на зимние кемпинги вырос более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. СМИ провозгласили успех Yellow broccoli революции в кемпинге. Через несколько дней они обнаружили в почтовом ящике пожелтевший конверт от Кабелла: Кому Yellow Брокколи. Содержание Желаю процветания вашей компании К сожалению, было установлено, что получатель нарушает патентные права отправителя, и поэтому отправитель требует от вас немедленно прекратить противозаконное поведение и немедленно прекратить продажи, иначе отправитель предпримет ряд гражданских и уголовных мер, разрешенных патентным законодательством. Пожалуйста, отправьте нам ответ в течение двух недель». Кван Хён потёр нос и сказал, «Такое ощущение, будто я слушаю Моцарта, играющего на каягыме». Каягым. Корейский многострунный щипковый музыкальный инструмент. Почему эти негодяи из Кабелла написали, что желают нашей компании процветания? Я видел много палаток, но никогда не видел такой, как наша. Попробую выяснить, что это за компания. О, нет, у меня завтра свидание вслепую. Я посмотрю, Йонхён, а ты иди, постригись, побрейся, и если тебе понадобится какой-нибудь лайфхак, можешь спросить у меня. Я в этом деле эксперт. Йонхён только фыркнул. Все знают, что у тебя никогда не было отношений. Женщина и мужчина сидели в неловких позах друг напротив друга. Перед каждым из них стояла тарелка с пастой. У нее спагетти, алио и олио, у него розе. Какое у тебя хобби, Йон -хён? У него никогда не было хобби. Что он мог ответить? Он думал только о том, что будет, если на них подадут настоящий иск о нарушении патента. «Ну, это...» «Ничего страшного, у меня тоже нет хобби. Разве возможно иметь хобби в вечно занятом мире? Для меня просто бездельничать хобби. И спать по выходным». «Ах, вот как». «Тогда о чем ты мечтаешь, Йонхен? «Это... это... а... хм...» «Можешь не рассказывать. Иметь мечту в некотором роде роскошь». Когда мы были детьми, мы мечтали быть богатым. О, боже мой, правда? Да, быть успешным, богатым. Зарабатывать много денег — вот моя мечта. А ты, Джинна? То же самое. Я мечтаю зарабатывать много денег и быть богатой. Забавно, что у нас совпадают мечты. Кстати, ты понимаешь, что я никому раньше не говорила об этом? Потому что боялась, что меня осудят. Ты права, я тоже никогда не говорил этого раньше. Но один человек, которым я восхищаюсь, сказал мне, что намерения и эмоции о честном зарабатывании денег это хорошо. С тех пор я стал более открыто говорить о своих мечтах. Ух ты, оказывается, у нас все-таки есть что-то общее? Ян Хен, наконец, немного успокоился и улыбнулся. Похоже, да. «Итак, Джина, ты довольна тем, чем занимаешься сейчас?» «Да, конечно, сейчас я просто местный парикмахер в маленьком помещении площадью 5 Пьён, и там даже нет персонала, но я собираюсь превратить его во франшизу. Я хочу создать бренд, как Пакс Инчоль Хейр или Джуно Хейр, или даже более модный и изысканный, чем у них. Ну, конечно, это слишком недостижимая мечта». Девушка неловко опустила глаза. «Ты можешь это сделать?» «Что?» «Ты сможешь, Джина!» «Обычно, когда я говорю такие вещи, все говорят, что я сумасшедшая, но ты первый, кто сказал мне, что я могу это сделать». У него было хорошее предчувствие насчет этой девушки. «Первая встреча или нет, я заплачу за всю еду и кофе», — подумал Йонхен. «Мне нравится этот парень». Я бы хотела заплатить, но это заденет его гордость, поэтому я договорюсь с ним о встрече, чтобы заплатить за кофе и купить еду в следующий раз. Они зашли в Старбакс, заняли место у окна. Низкий круглый столик между двумя мягкими диванами заполнял расстояние между ними. Не слишком далеко, не слишком близко. Поход в Starbucks напомнил Ён Хёну о том времени, когда они приходили сюда с Квансу. Джинна, что думаешь о Starbucks? Рядом с моей парикмахерской есть очень большой ресторан, где подают только курицу и свинину с рисом. Владелец здания мой клиент, и он сказал, что сдал помещение под Starbucks в другом здании и получил прибыль, чтобы купить здание на Канаме. Тогда я поняла, что люди, которые пьют кофе в Starbucks, не богаты, но люди, которые получают арендную плату за него, «Очень даже. Поэтому я думаю, что Старбакс — хорошая вещь, которая может сделать меня богатой». Ей досталась яркая внешность, но гораздо больше подкупали хорошие манеры и развитое экономическое чутье. «Неужели я нашел что-то стоящее? Она должна стать моей девушкой», — думал Йон Хён. Раздался протяжный жужжащий звук. Телефон. Кван Хион, «Привет, Мачу. Разве кто-то не говорил, что будет сегодня более экономным? Что случилось? Говори быстрее. Я нашел патент, и они действительно сделали что-то похожее на наш продукт. Они не смогли до конца собрать модель, не смогли установить, не смогли продать. Они просто подали заявку на патент. Но это большая компания, так что мы серьезно влипли. Для них не проблема продолжать продавать и копировать наш продукт. «Ужас какой-то». «Верно, но дата регистрации патента — это день после того, как Лена приехала в Корею и показала нам образцы». «Что?» «Я думаю, кто-то из их компаний увидел наш продукт в тот день и сразу же зарегистрировал патент». «Неужели...» «Тот с солнцезащитными очками?» «Думаю, да. Он тыкал и тыкал, рассматривал со всех сторон». «Какой-то абсурд. Ладно, давай поговорим позже». «Хорошо, просто сосредоточься на человеке перед тобой, и когда пойдешь в туалет, убедись, что у тебя в зубах не застрял красный перец. Ты опять несешь чушь. Пока». Выражение лица Юнхёна стало серьезным. Что случилось? Он кратко объяснил, что произошло недавно. «У меня есть друг, юрист и патентный поверенный. Могу познакомить тебя с ним. Он прямолинейный, жесткий и методичный никогда не проигрывал судебных процессов, и он мой самый влиятельный и богатый школьный друг». Через несколько дней после свидания вслепую у Хёна завязались первые отношения. Благодаря школьному другу его девушке 13 месяцев судебного процесса закончились вердиктом в пользу Еллоу брокколи Однако во время разбирательства компания была вынуждена сидеть с большими запасами товара, из-за запрета на производство, а Кабелла вела свою игру в СМИ, чтобы распространить среди общественности аморальный образ «Еллоу-брокколи». По итогу они потеряли доверие своих клиентов, которое ценилось гораздо больше денег и времени. Кван Хён, как гласит старая поговорка, «приобретая, теряем». По крайней мере, у тебя появилась девушка. А вот я действительно в минусе. Прости меня. Кван -хён и Ён Хён были подавлены, но все же считали, что это тоже часть роста. Кван -хён и Ён были злы, но все же понимали, что это один шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Кван -хён и Ён были возмущены, но все же понимали, что в этом кризисе есть как опасность, так и новая возможность.